«Здесь кто-то был», заявил Майк, выбравшись из машины. Вид у него был очень бледный, такой, что я даже засомневался, что с него может быть какой-то толк сейчас. Хотя свой карабин он держал крепко. «Ладно, сойдет». «Ты наблюдательный», сихидничал из кузова Джефф. «Мы бы ни за что не заметили». «Можно подумать, что заметили бы», буркнул Майк. «Кто пойдет?» Джефф вскинул свой длинный бушмастер и, появившийся из-за поворота мертвяк, свалился с простреленной головой. «Иди с Андре», — сказал он, опуская оружие. «Я буду прикрывать вас из кузова, Поблито останется за рулем. Закройте за собой дверь, потому что если сюда подтянутся мертвецы, нам придется начать кружить по району». «Хорошо», — сказал я, спрыгнув на землю. Сунулся в салон пикапа, ухватил ружье, задвинув карабин за спину. «Ничего оставлять не буду, пойду как бродячий оружейный склад». «Готов?» — спросил меня Майк, вынимая пистолет. Полне, Пошли». За спиной у нас грохнули два выстрела, и в конце переулка свалилась на землю мертвая женщина. Джефф прикрывал нас. Мы направились к крыльцу, пройдя ботинками прямо по сорванной вывеске, затрещавшей под нашими ногами. Тихо, кстати, вокруг. Даже стрельбы сейчас в городе не слышно. А вот из офиса мертвящиной пахнет, заметно так пахнет. Чувствительно. Майк встал сбоку от входной двери, переглянулся со мной вскинувшим дробовик, повернул круглую рукоятку, толкнул створку. Та отлетела назад и наткнулась на вытянувшееся поперек прохода человеческое тело. Мертвое, с искусанной рукой и выбитым выстрелом затылком. Пахло мертвичиной, на стене были брызги крови. «Сам себя», — сказал Майк, наваливаясь на дверь. «Он не из наших, никогда его не видел». Труп вяло завалился на бок, пачкая белую стену. Прямо возле него на полу валялся небольшой пистолет. Майк глянул на меня вопросительно. Я кивнул, и мой спутник подобрал оружие. Мертвому оно уже не нужно, а живым пригодится. Пистолет был паршивенький, кстати, из тех дешевок, что продаются в каждом оружейном за полторы сотни, непонятно кем и где выпущены. Но застрелиться его хватило. Майк, морщась, быстро охлопал карманы мертвяка и нашел в одном из них запасной магазин. Я прошел дальше, подняв ружье на изготовку. Не думаю, что здесь кто-то есть, иначе мертвеца у дверей уже съели бы. Но он сначала успел закрыться, после чего уже застрелился. Умение повернуть скользкую круглую рукоятку двери мертвецам не хватило. Решетки не пустили их через окна. Затем они разбрелись. Кстати, а вывеску кто уронил? И зачем? С улицы вновь донеслись выстрелы. Три подряд. Но это нормально. Если бы Пабло с Джеффом согнали с места, они бы посигналили. Этот Джефф продолжает отстрел мертвяков. Мы закрыли дверь за собой, быстро обошли офис, в котором оказались всего две комнаты. Как и ожидалось, никого здесь не было. Уже другое. Не было электричества, и стоящие на столе компьютеры не работали». Майк выругался. «И что теперь делать? Бумажные копии есть?» – спросил я, выглядывая в окно. За окном мне был виден Джефф, стоящий в кузове машины и целящийся в двух мертвых женщин, идущих в его сторону. Поблито с калашом в руках стоял у открытой дверцы пикапа, страхуя стрелка с тыла. «Копии должны быть», – сказал Майк. «Вот в этой куче». Он показал на рассыпавшейся по всему полу из перевернутого файлового шкафа бланки. Гадство. Так их по одному перебирать придется. Джефф на улице опять начал стрелять. Одна женщина завалилась сразу, вторая вдруг сменила направление и исчезла за углом. Но далеко не ушла, а остановилась. Точно укрываться научились. Как то вчера убежать пыталась. И мужик еще был такой же шустрый. С моего места ее хорошо было видно, расстояние не больше 100 метров. Нормально. Скинул с плеча Зиг, положил на оконную решетку в качестве опоры. Засветившаяся точка холосайта навелась на голову зомби. Выстрел толкнул меня в плечо, зомбячка свалилась. Джеф глянул в мою сторону, кивнул и вернулся к своим делам. Майк сидел на корточках, быстро перебирая копии накладных и что-то бормоча себе под нос. Взгляд мой упал на две большие пустые пластиковые бутыли, стоявшие у стены возле кулера для воды. Полезная вещь в хозяйстве, особенно станет таковой, когда я в путь двину, кстати. Надо не забыть. Ладно, чего время терять, может быть, найду еще что-то полезное. Первая комната была общей, вторую занимал менеджер. Я зашел, огляделся и сердце подпрыгнуло от радости. В зарядном устройстве у стены стояли три радиостанции. Маленькие, почти игрушечные воки-токи, какими пользуются почти на всех складах и стройках, и даже в больших магазинах. Это у нас на складе их не было, потому что отгружали мы помногу и не очень часто, так что не было смысла. А здесь голову на отсечение. «Склад работал на несколько фирм, одни кондиционерщики столько места не займут». «Я уточнил у Майка, он мою догадку подтвердил». «А что там еще хранится?» «В основном стройматериалы», — ответил он, продолжая быстро перекладывать бумажки сайдинг, крейки, что-то еще. «Ничего полезного для нас в нынешних обстоятельствах». «Есть, нашел!» С этими словами он помахал какой-то распечаткой. «Где это оживился я?» «На Недалеко, в принципе. Он показал мне адрес. И впрямь, не слишком далеко». «Продолжение того богатенького района, откуда я вывез Дрику. Быстро доберемся, если все будет нормально». С улицы захлопали выстрелы из бушмастера, к нему присоединился Калашников. Я опять выглянул в окно, увидел мертвяка, идущего прямо в мою сторону по переулку. Скоро он попадет под огонь Джеффа, но зачем ждать? Снова карабин на решетку, прицел. Хватило четырех выстрелов, чтобы попасть ему в лоб. Раскачиваются сволочи. Джефф показал о'кей из кузова. Я и сам знаю, что окей, зоркий глаз и все такое. Поискав глазами, я увидел пустой файловый ящик, выброшенный из шкафа. В него я изгреб радиостанции с зарядником. Зарядник, к сожалению, только от сети, и все рации разряжены, но это не страшно. Дома зарядим генераторы, у нас есть целых две штуки. А на складе точно ничего полезного быть не может, уточнил я в порыве мародерского восторга, вдохновленный рациями и пустыми бутылями. Не знаю, покачал головой Майк, принимая от меня ящик. «Думаю, полезнее будет съездить к Джону домой». «Джону?» «Хозяину магазина». «Мы идем, или у тебя здесь еще дела?» «Идем», — сказал я, подхватывая пустые бутыли. «Крути головой, а то у нас руки заняты». Но до пика подобрались без приключений. Офис заперли за собой, оставив труп внутри. Незачем откармливать мутантов, пусть там сгниет. Выбрал человек свою судьбу, не стал превращаться в тварь. Так нечего ему и пищи для таких тварей становиться». До пика подобрались без приключений. Майк снова уселся в кабину, а я закинул к нему дробовик, сам забравшись в кузов. В кузов же загрузил пустые бутыли. Их все больше, сказал Джефф, показав на двух мертвецов в конце улицы, идущих нам навстречу. Мы ударили по ним из двух винтовок, быстро свалив обоих. Пикап рванул с места, лихо развернувшись с большим креном, и мы уехали от бывшего офиса Майка. Машина выскочила на перекресток 24-й Южно-Аризонской, остановилась. Дальше, на 24-й широкой улице, с четырьмя полосами движения, пересекающей почти весь город, происходила какая-то нездоровая суета. Два М113 и два Хамви образовали что-то вроде импровизированного блока. Какие-то люди размахивали оружием, кто-то куда-то бежал, попутно постреливали в подтягивающихся к суете мертвяков. «Давай прямо по 26-й проскочим», — скомандовал Джефф. «Все верно, зачем судьбу испытывать? Военные — это хорошо, но не всегда. Иногда бывает плохо». Хорошо или плохо, сейчас проверять не станем, не до того нам, да и не интересно, если честно. Тут весь мир в преисподнюю проваливается, что нам до какой-то непонятной суеты. По сторонам замелькали одноэтажные и двухэтажные дома, мы опять въехали в зажиточный район города. По мере нашего продвижения дома становились все лучше и лучше. Слева мелькнул модный жилой комплекс с двумя большими бассейнами за живой изгородью. Мне показалось, что в одном бассейне плечется мертвец, Но, точнее, разглядеть не успел, машина свернула налево, и двухэтажное модерновое здание закрыло обзор. Еще чуть-чуть прямо, опять направо, и вскоре мы выехали на узкую и обычно тихую улицу Вестрич, почти точную копию того переулка, где я встретил Дрику. Было тихо, не видно ни мертвяков, ни живых, даже машин тротуара не было. Улица выглядела вымершей и пустой. «Тот дом, кажется!» — донесся до меня голос Майка из кабины. Паблита скинул скорость и заехал на подъездную дорожку, упиравшуюся в широкие гаражные ворота, в которые вряд могли бы заехать два немалых грузовика. В этом районе маленьких гаражей нет. Машина остановилась с работающим двигателем, но Джефф попросил его заглушить. «Послушаем», — сказал он. «Мы прислушались, но ничего подозрительного, кроме отдаленной стрельбы и потрескивания остывающего двигателя, не услышали». «Надо убедиться, что хозяев и вправду нет», — сказал я. Как-то не хочется превращаться в грабителя, тем более, что в грабителя могут и пальнуть без предупреждения. «Могут», — сказал Майк, выбравшийся из кабины и держащий свой мини-стволом вниз. «Я бы точно пальнул, не спрашивал». «Пабло, ты ворота поднять сможешь?» «Думаю, что смогу», — ответил наш водитель. «Если сумеем хорошо надавить на их верх, то я смогу добраться до блокиратора. Я так и планировал примерно». Хорошо вмешался в разговор Джефф, но для начала я дом проверю. Если получится вскрыть ворота, то будет вообще хорошо. Бить стекла не стоит, могут мертвецы в дом забрести, пока мы там копаться будем. А мы и в дом полезем, удивился я. Нет, я все понимаю, люди в отпуске, в Европе, а это уже почти стопроцентная гарантия того, что они сюда не вернутся, и пограбить магазинный склад мне тоже не притит. Но вот лезть кому-то в дом, это уже надо переступать через правила, которые с детства в голову вбиты. «Я жене даже по ее просьбе в карман не мог залезть, а тут в дом». «Естественно, полезем», — ответил Джефф. «Майк, страхуй меня». Оставив меня, Джефф с Майком направились к входной двери и немедленно принялись звонить звонок. Майк заглянул через окно, прикрыв блики ладонью, сощурился. «Там никого нет вроде бы. Интересно, сигнализация включена?» «Даже если и включена, то все равно никто не приедет», — ответил Джефф, продолжающий терзать звонок. «Это точно. Только на уши давить будет». Минут через пять Джефф оставил бесплодные попытки разбудить кого-нибудь в доме, а я успел застрелить одного мертвого пса, неожиданно показавшегося из соседнего двора и резво рванувшего мимо нас по улице. Куда он собирался, я не знаю, хоть и отметил, что мы, как добыча, его не привлекли. В руках у меня был дробовик, так что попал я в собаку с первого выстрела, разнеся ей башку чуть не в клочья. Свалила на бок, куски черепа с шерстью разбросала по асфальту. «Никого», — объявил Джефф, подходя к нам. «Открываем». Возились недолго. Один дружный рывок за обрезиненный низ ворот, короткая возня поблита и створка с гулом поднялась, открыв на внутренности гаража. Сирена не завыла. Или выключена сигнализация, или не работает, или в молчаливом режиме. «Матери Божья на осле!» пробормотал поблит, глядя на содержимое гаража. «Ничего себе!» — воскликнул Джефф. «А парень торговал еще и военным имуществом?» «Да, неплохо так торговал!» — кивнул Майк. Какой какой камуфляж у него в магазине был, это я помню. Да и вообще всякое военное барахло, уже списанное в основном. В просторном гараже стояли целых три машины. Одна была бесполезна совершенно. Мерседес-кабриолет, игрушка спортивного вида, в наше тяжелое время никакой ценности не представляющая. Разве что бензин у нее в баке имеется. А вот две других машины заинтересовали больше. Огромный пикап Ford F350 серого цвета, дизельный, приподнятый над землей сантиметров эдак на 30 дополнительно, стоящий на могучих внедорожных покрышках. Он стоял посредине гаража, подавляя размерами и блеском высокой, чуть не мне по кепку, никелированной решетки радиатора. Слева же от него, у самой стены, почти прижавшись к ней самым боком, стоял защитного цвета военный Хамви, который и вызвал вопрос о военном имуществе. Не новый. Новые военные не продают. Но вполне приличный с виду Хамвик в комплектации медицинской эвакуационной машины с универсальным задом и брезентовым тентом. Первой модели с маленькими зеркалами на торчащих штангах. «Ничего себе!» – пробормотал я. Мысленно я даже заменил свой фургон на проходимую крепкую военную машину. Потом, правда, напомнил себе, что машин здесь всего две, а нас намного больше. И как там что получится? Пока среди нас самый нуждающийся паблито со своей многочисленной семьей. «Посмотри, сколько коробок!» – сказал Джефф, показывая на заднюю стенку гаража, буквально под потолок, заставленную ящиками, коробками и какими-то мешками. «Надо машину во двор загнать, чтобы внимание не привлекать», — сказал я. «Только ценного в ней ничего не оставляйте». «Я отгоню», — сказал и повернулся к Майку. «Давай со мной прикроешь». Красный пикап, взрывев мотором, с хрустом проломился через живую изгородь, повалил маленький белый заборчик перед ней и исчез во дворе. Джефф выглянул на улицу в поисках возможной угрозы, но ничего не обнаружил. Все выглядело пустынным и брошенным. Неужели все люди отсюда смылись? И куда?» Народ здесь жил состоятельный, куда они могли все направиться. Пара домов, кстати, выглядела разграбленными, я только сейчас это заметил. Они дальше по улице, вот и не обратил сразу внимания. Большие окна выбиты, осколки стекла рассыпаны по тротуару, и вроде даже труп лежит за кустами, но отсюда трудно разглядеть. Впрочем, если лежит, то пусть себе лежит. Хуже, когда эти самые трупы бродят. Когда лежат, это нормально, пусть даже в кустах. Пощелкал выключателем у входа. Нет света. Распределительный щиток здесь же, справа отворот. Откинул пластиковую крышку, заглянул внутрь. Все включено, а света нет. Отключили? А если отключили, то когда и где? В доме, в районе, по всему городу. Я заглянул в кабину пикапа. Машина была не заперта, но ключей, естественно, в замке не было. Ключи где-то в доме, наверняка. Паблита придет и пусть скрывает. Плевать на брезгливость и порядочность. Тем более, что двери здесь никак у меня дома, она ладан дышит. Сунулся в хамве. Ключей тоже нет, и капот приподнят. Заглянул в него и сморщился болезненно, а движка и нет. Оглянулся, но в гараже его не заметил. Не стоит движок на козлах, готовый к установке на свое место. Куда-то в переборку отдал его хозяин, небось. А купил с запоротым, по дешевке. Эх, не повезло, а я уже губу раскатал. Майк с паблито забежали в гараж, и мы решительно опустили длинную воротную створку. Нечего маячить. Светы через окошки сюда попадают, да и фонарики есть. Так повозимся. Майк с Джеффом взялись загружать коробки в кузов хозяйского пикапа, сразу приговорив машину к угону. Кто же теперь такое оставит? Поблито быстро вскрыл дверь и вошел в дом, а я пошел следом, страхуя нашего механика-водителя. «Где искать?» — спросило, наглядываясь, когда мы попали сразу в большую модернового вида гостиную, объединенную с кухней и столовой. «Там наверняка». Указал я на высокую тумбу с выдвижными ящиками, стоявшую под зеркалом у входной двери. Свои ключи я всегда прямо на такую же бросал. Поблито выдвинул верхний ящичек, заглянул внутрь и удовлетворенно кивнул. Вытащил оттуда сразу несколько связок ключей с болтающимися брелоками сигнализации. «Пошли?» — спросил он меня. «Иди, я сейчас». Мелькнула одна идея, которую очень хотелось проверить. Знавал я несколько человек в этих краях, увлекавшихся внедорожниками, военными машинами... Военной же экипировкой. И всегда это увлечение сопровождалось любовью к оружию. А учитывая, что оружие в Резоне доступнее колбасы, а деньги у хозяина этого дома явно водились, то следовало предположить, что где-то в доме может быть настоящий оружейный склад. Шансы 10 к 1, что это так. За окном мелькнула тень и резко повернулся, скидывая ружье. У окна появился мертвяк. Тощий подросток с сильно обезображенным лицом, с которого лоскутом гнилой плоти свисала оторванная щека. Он с глухим стуком столкнулся со стеклом, оставив на нем кровавые следы, отшатнулся и пошел в другую сторону. Меня он, скорее всего, не заметил. В доме был полумрак, а на улице вовсе светило солнце. Так просто не разглядишь, что внутри творится. Где искать? Начну с этого этажа, осторожненько так. Хоть в доме мертвечины и не пахнет, но береженого Бог бережет. Оружейный шкаф я нашел на втором этаже. Дом был с четырьмя спальнями, и одну из них хозяин превратил в свой кабинет. Стол, диван в углу, компьютер, телевизор на тумбе. И пустой оружейный шкаф. Большой. Если у человека стволов мало, он не покупает таких больших шкафов. Значит, у него стволов много. Только где они? Скорее всего, он сдал их на хранение в стрелковый клуб. Так многие поступают, когда уезжают. Шпана в отсутствие хозяев вламывается в дома подчас специально для того, чтобы обзавестись нелегальными стволами. Но что-то не сходится. Мужик из магазина товар к себе домой притащил, значит, полагал место надежным. Иначе снял бы сторож временный и свалил бы все там. Да и вообще я слышал, что в этом районе была частная охрана, причем весьма эффективная. И сигнализация у него весьма серьезная, датчики движения в каждом углу. Значит, скорее всего, хоть ферму я на это не поставлю, он содержимое шкафа куда-то спрятал. Надо искать. Я спустился на первый этаж, убедился, что в окне никто не маячит, и быстро пробрался в гараж, где работа кипела. Узов пика погрузили генератор. Как я его не заметил, мог быть, быть свет. А теперь уже поздно, увозят. Я рассказал о своей догадке. Все задумались, но Джефф начал настаивать на том, что не следует здесь слишком задерживаться. Да и не критична у нас ситуация с оружием. У всех его хватает. Майк явно не хотел задерживаться здесь тоже. Лишь один поблито выразил солидарность с моей идеей, но именно он остаться не мог. «Так сделаем», — сказал я. «Вы уезжаете, заодно отвлечете внимание от дома. Уехали и уехали. Попутные машины угнали. Я останусь здесь и начну аккуратно искать тайник, а вы завтра с утра за мной заезжаете. «С ума сошел?» — спросил Джефф. «А если что-то случится, и мы не сможем заехать, как добираться будешь?» Я указал пальцем на кабриолет. «На этой?» «Одну поездку через пустыню эта машина выдержит при любом раскладе. Если до 10 утра вас не будет, поеду на ней. Проверю, сейчас только заводится она или нет». «Все равно нельзя разделяться», — покачал головой Майк. «Не страшно, излишне беспечно», — отмахнулся я. «Никто не знает, что я остался. А у меня с собой ружье с полусотней патронов, карабин с полным боекомплектом и пистолет с несколькими магазинами. Меня и сотня зомби штурмом не возьмет. Зато если найду в доме что-нибудь, то выберу самое сладкое себе первым. Договорились?» «Американцы есть американцы». Сказал человек, что он решил сделать. Остальные только плечами пожали. Мол, «вольному воля». Иногда это на руку, как сейчас, например. «Завещание писать будешь?» – спросил по-испански Паблито. «Завещаю заботиться о Дрике. А вообще не стану я помирать, не собираюсь», – ответил я.